Превосходная мизансцена. По крутым ступенькам лестницы я шел очень осторожно, остро сознавая весь груз ответственности. Не хватало еще уронить фонендоскоп и разбить мембрану. Это провалило бы все расследование. Я благополучно достиг первого этажа, спустился еще на пол пролета, и вдруг во всем доме погас свет. Как я уже писал, электричество отключалось и прежде,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 — поразился я. — Бутырку. — Запертую. Все окна и двери на замке Осталось только одно горлышко. показал он на парадный вход и изобразил, будто пьет из горлышка. — Если из ради Рюпен захочет попасть внутрь, он сможет пройти только тут. Эта мера показалась мне довольно глупой, но я был не в том настроении, чтобы подвергать чьи-либо действия критике.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 — Алло, Квест, удивился господин и извинился. Как я догадался, сказав, что хотел попасть на коммутатор, он неправильно сделал вызов. Попробовал еще раз трубку, снова снял управляющий. В третий раз — то же самое. Тут между господином и Боско состоялось более продолжительное объяснение, после которого Фандорин Доно с обескураженным видом сказал, то есть молвил. — Плохо дело, Масса. От плана придется отказаться.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 Но с доктором он разговаривал по-английски, чтобы я все понял. Лебрен-сенсей спросил, удалось ли найти бомбу. Господин ответил, что еще нет. Лебрен-сенсей спросил, велика ли опасность, что часовой механизм сработает раньше времени. Господин ответил, что это маловероятно. Лебрен-сенсей хотел спросить что-то еще, но на сей раз господин его опередил. — Скажите, а где вас застал звонок де Засара? Немного подумав, словно припоминая, врач сказал — — В клинике. Это было... — Постойте-ка. У меня как раз закончилась операция. По удалению межпозвоночной грыжи. Очень интересный случай. — Ну да. В шестом часу пополуднее Я дал отцу девушки необходимую инструкцию, а сам поспешил на вокзал. — С вами разговаривал сам мсье Дезессар? — Вопрос привел доктора в недоумение. — Ну да. А кто же еще? Господин покосился на меня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 сядут в коляску и укатят за ворота.